Он почувствовал, что его кто-то тянет за ткань костюма, и даже догадался, кто... Да и кто это мог быть, кроме Сейда? Но вставать не хотелось, и было попросту незачем. Остаться лежать, уснуть, замерзнуть — вот что было сейчас единственным, по-настоящему сильным его желанием. «Значит, пусть она пропадает?» — послышалось вдруг в его голове. «Она уже пропала», — в бессильной злобе ответил он. «Ты что, не понимаешь?» Она пропадет, если ты будешь тут валяться. Или опять скажешь, что отдыхаешь. «Да как ты смеешь!» — вскакивая, заорал вслух на нас Его вдруг охватило неодолимое желание броситься на пса, словно тот и являлся главным виновником случившегося. «Уже хорошо!» — фыркнул тот. «Теперь направь свою злость куда следует». «Как? Скотина ты неразумная! Как я могу это сделать?» «Здесь аж три снегохода. Выбирай любой и отправляйся в погоню. Издеваешься? Ты же знаешь, что я не умею». «Я могу научить». «Ты?» «Я видел, как это делала Надя. Подумал, что тебе это может пригодиться. Я стал на какое-то время ею, и теперь ее умение управлять снегоходом во мне. Я могу передать его тебе, если нужно». Нанос даже не стал вникать в невероятный смысл услышанного. Он ухватил только суть и тут же воскликнул. «Так чего же ты ждешь, изверг мохнатый? Передавай скорей!» Все произошло настолько быстро, что Нанос не успел ничего почувствовать. Только увидел вдруг, как закатываются тускнее желтые глаза верного друга, а сам пес медленно заваливается на бок. Но, бросившись на помощь Сейду, Он неожиданно понял еще, что знает теперь, как заставить снегоход двигаться. На нас вскочил. Снова бросился к псу и вскочил опять. Что делать? Похоже, что Сэйд умирал. Но и Надя умрет, если он будет медлить. Скрижетнув зубами, на нас бросил верному другу «Прости». Поднял и забросил за спину автомат. Подскочил к лежащему навоку черному снегоходу и поставил его на лыжи с такой легкостью, Словно тот был из полого дерева. А еще через мгновение он уже сидел на нем верхом и поворачивал ключ в замке зажигания. Левая рука будто сама дернула рукоятку переключения передач. Большой палец правый нажал рычаг газа. Снегоход торжествующий рыча рванулся вперед. Вторе ему зарычал и сам на нос. Воткнув вторую передачу, он разогнался так, что засвистел в ушах ветер и заслезились глаза. И все же он сумел рассмотреть далеко впереди на пустынной дороге темное пятнышко. «Ну, держись, падаль!» — заорал Нанос. «Сейчас ты у меня за всё ответишь!» Пятнышко стало увеличиваться в размерах не так быстро, как хотелось Наносу, но все же. В общем-то, это даже показалось ему странным. Ведь снегоходы были одинаковыми, значит, похититель мог бы ехать быстрее. Но, приблизившись к нему настолько, чтобы увидеть подробности, он сразу понял, в чем дело. Надя пришла в себя и отчаянно брыкалась, так что Седоку волей-неволей пришлось сбросить скорость, чтобы издерживать сопротивление девушки и управлять снегоходом. Держа руль одной рукой, нанос другой снял из-за плеча автомат. Научившись водить снегоход, он почему-то был уверен, что уже умеют и стрелять. Однако автомат в его руке по-прежнему оставался всего лишь непонятной, плюющийся огнем палкой. «Что ж», — подумал юноша, — «и палка тоже оружие». И вновь, зажав автомат в кулаке наподобие дубины, он воспользовался им именно в этом качестве, настигнув похитителя. Удар пришелся по шее, туда, где заканчивался серый мех шапки. Мужчина, даже не вскрикнув, повалился на бок и начал медленно сползать с сиденья, но едва его тело коснулось земли, как его тут же сорвало и закрутило по дороге. Оставшаяся без поддержки Надя выгнулась пытаясь ухватиться за руль снегохода, но тот, потеряв управление, завилял, и девушка, не удержавшись, соскользнула на дорогу. Снегоход, будто собираясь ринуться ей на помощь, круто развернулся и тут же заглох. На нос отшвырнув мешающий автомат, затормозил в столь резко, что его самобеглые нарты пошли юзом. Мотор протестующий зачихал, фыркнул и умолк. Однако юноши на нем уже не было. Он, забыв про тяжесть костюма, несся к пламенеющей на снегу оранжевой, сжавшейся в клубок фигурки. «Надя! Как? Что?» Задыхающийся от сжавшей сердца тревоги, он упал перед ней на колени. Надя медленно перевернулась на спину. Ее лицо почти сливалось цветом с дорогой, и алая кровь на нем казалась от этого еще более яркой. Один глаз скрылся меж вздутиями багрового кровоподтека, зато второй распахнулся и засидел такой радостью, что на носу привиделись летящие к нему мерцающие искры. «Ты?» шипнула надя как я я закивал нанос скинул рукавицы и бережно взял в ладони голову девушки я что ты как больно надя схватилась рукой за его плечо и села вроде жива она коснулась пальцами опухшего глаза и зашипела сквозь зубы не трогай я сейчас на нас зачерпнул в прыгоршню снега и быстро скатал небольшой снежок на приложи станет легче Затем он зачеркнул еще и снега и стал бережно оттирать кровь с лица девушки. Надя, дернувшись было в протесте, все-таки замерла и, прижимая к подбитому глазу снежок, чуть откинула голову, чтобы на носу было удобней. К счастью, кровь текла только из разбитого носа, да и то уже едва сочилась. Оттерев от ее потеков начинающее розоветь лицо девушки, на нос слепил еще один снежок, а этот прижми к переносице, Кровь быстрее остановится. «Давай я лучше вообще лицо в сугроб суну», — улыбнулась Надя. Но, увидев, что ее шутка не вызвала ответной улыбки и на нос, продолжая смотреть на нее с болью и жалостью, спросила. «Что, очень страшно?» «Теперь нет. Было страшно, когда думал, что потерял тебя». «Я про лицо. Твое лицо не может быть страшным. Оно...» Нанос замялся и опустил взгляд. «Уродливая», — подначила Надя. «Прекрасная!» — протестующе распахнул он глаза. «Не издевайся, помоги лучше встать!» Надя отбросила целительный снежок и протянула ладонь. Нанос бережно сжал ее и, придерживая другой рукой девушку за талию, помог ей подняться. Надя, тихонько шипя от боли, стала осторожно наклоняться в разные стороны потопталась на месте и заявила. Кости вроде целы, остальное фигня. Тут ее взгляд прыгнул вдруг в сторону, и девушка резко метнулась туда же. На нас обернулся. Сбитый им похититель на четвереньках полз к валявшемуся на дороге автомату. Надя опередила его буквально на пару мгновений, а уже в следующий миг прозвучала короткая очередь, и мужчина, словно отбивая девушке поклон, уткнулся возле самых ее ног лицом в снег. Надя отшатнулась, а потом изумленно уставилась на зажатый в руках автомат. «Откуда он здесь?» — перевела она взгляд на подбежавшего на носа. «Ты, что ли, принес?» Он виновато кивнул. Надя явно хотела что-то сказать по этому поводу, но ее отвлекла внезапно пришедшая новая мысль. «Но как ты меня догнал?» И тут ее взгляд упал, наконец, на второй снегоход. Единственный здоровый глаз девушки расширился так, что у Наноса возникло невольное желание подставить ладони, как бы не выпал. «А кто тебя на нем привез?» Заморгала, спасая от такой неприятности глаз, Надя. «Я сам», — на Нанос. Рассказывать о волшебстве Сейда не хотелось, но врать не хотелось тем более, и он сказал сейт научил, а он у тебя подсмотрел. сейт Ничего себе псина! Он у тебя почище этого твоего. Нойда, я скоро его бояться начну. Не надо его бояться, он хороший. Нам с тобой он точно не сделает зла. Как бы он не сделал зла тому, из трактора, нахмурилась вдруг Надя, поехали-ка скорее назад. Из трактора? Не понял сначала на нос, но быстро догадался, что так, по-видимому, называется голубая тарахтелка. «Ага, поехали!» И тут он, наконец, вспомнил, в каком состоянии оставил своего друга. Жуткий стыд захлестнул его горячей волной, перемешиваясь с холодным липким ужасом. «Сейд! Он умирает! Скорей, Надя, скорей!»